Так как эти артисты отправились в скоре после вечера в турне, то Сван так и не узнал ничего больше. У него были, правда, друзья-музыканты, но как ни живы мог он вспомнить своеобразное и непередаваемое наслаждение, доставленное ему фразой, как неотчётливо представал его взором нарисованный ею узор? Он однако был совершенно не способен пропеть им её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 Мог снова иметь её у себя всякий раз, когда пожелает, мог попытаться изучить её язык и отгадать её тайну. Вот почему, когда пианист закончил, Сван подошёл к нему и в очень горячих словах выразил ему свою признательность, что очень понравилось госпоже Вердьюрен. Какой волшебник, не правда ли? обратилась она к Свану. Ведь хорошо чувствует свою сонату, негодяй.